2012. Нью-Йорк. Глава 29. Оливия. Была середина октября, теплый воскресный полдень. Я стояла на коленях на заднем дворе и сажала тюльпаны. Недавно клумбы расцвели потрясающей радугой к осеннему сезону, и мои многолетники были в самом цвету. Лавандово-голубые астры, розовые и красные отчитки росли по южной стороне двора. Так что я отвела этот уголок тюльпанам, чтобы следующей весной у меня была настоящая цветочная феерия. Вытерев под с тыльной стороной запястья, я посмотрела в ясное голубое небо. Где-то вдалеке звенели церковные колокола, а из подвала доносился слабый звук саксофона Гэбриэла, хотя окна были закрыты. Этим утром он играл осенние листья очень уместно. Какое-то время я тихо сидела на корточках в своих выцветших джинсах и слушала музыку. Среди хризантем слонялся шмель, Трава под моими коленями была приятно прохладной и слегка влажной. Это ощущение увлекло меня в прошлое, воспоминания о материнстве. Вот мы с Джоэлом и Итаном лежим на животе в траве и рассматриваем белые головы одуванчиков, выбирая самую пышную, чтобы на нее дунуть. Вот Итан катится с маленькой пластиковой горки, которую Гебриэл купил на дворовой распродаже. Вот Роуз помогает мне поливать растения в саду а потом настраивает разбрызгиватель, чтобы порезвиться с Зиги и младшими братьями. Теперь Итану было 14, сегодня он ушел в гости к другу, чтобы, вне всякого сомнения, играть в видеоигры. А Джоэл был со своей девушкой Энджи, симпатичной брюнеткой, которая занималась бадминтоном, тогда как Джоэл играл в команде по футболу. Они проводили почти все время вместе и очень любили друг друга. Иногда мы с Габриэлом беспокоились, что их отношения становятся слишком серьезными. Им было всего по 17, они заканчивали школу и уже подали документы в один и тот же колледж. Чтобы не разлучаться и после выпуска. Всякий раз, когда мы с Габриэлом обсуждали это, мы приходили к одному и тому же выводу. Энджи нам нравилась. Она была славной и сделала Джоэла счастливым. Так почему бы нам не оставить их в покое? Вот мой отец не добился ничего хорошего, когда пытался контролировать мою жизнь. Иногда я задавалась вопросом, как все могло бы сложиться, если бы он выразил свою озабоченность иначе или дал мне свободу разобраться во всем самостоятельно. Может быть, я бы не бросилась так быстро в объятие Дина и не сбежала с ним в Майами. Но теперь это была древняя история. Было и прошло. Что касается Роуз, то ей в начале года исполнился 21 год, и она до сих пор не знала, чему посвятить жизнь. Она получила степень в области биологии и работала в коммерческой лаборатории, снимая квартиру с бывшими соседками по общежитию. Каждый раз, когда мы ее видели, она говорила, как недовольна своей работой, потому что ей хотелось больше общения с людьми. Иногда она думала бросить работу и получить еще какое-нибудь образование но не могла определиться, какое направление ей выбрать. «Со временем она во всем разберется, говорил Гэбриэл, будто совсем не беспокоясь. «Я надеялась на это. Я просто хотела, чтобы она была счастлива и довольна. Но я знала, что разобраться во всем очень трудно, когда тебе только 21 год. Вспоминая себя в этом возрасте, я осознавала, что понятия не имела, чего хочу от жизни». Если бы кто-то сказал мне, что я потеряю интерес к кинематографии и обрету счастье в материнстве и домашней жизни, я бы не поверила. И вот мне уже 50, и я провожу воскресное утро, копаясь в грязи на заднем дворе того самого дома, который мы с Габриэлом купили незадолго до свадьбы. Теперь в нем стало тише, без Роуз и Зигги, которого мы потеряли в 2001 году после непродолжительной болезни из-за опухоли в животе. Ему было 15. Теперь я снова вышла на работу. На неполный день фонд фильмов и видео Нью-Йоркской публичной библиотеки. Я работала по большей части в справочном бюро. Мне нравилось разговаривать с посетителями о малоизвестных и документальных фильмах. Я до сих пор изучала коллекцию и каждый день открывала для себя что-то новое и интересное. Я осознала, что саксофон Габриэла затих. Легкий ветерок гулял по верхушкам деревьев. Кто-то постучал в оконное стекло на кухне. Я обернулась и увидела, что Роуз машет мне изнутри. Я не ожидала, что она заглянет, так что это был приятный сюрприз. Поднявшись на ноги, я стряхнула грязь рук и коленей. Задняя дверь открылась, и Роуз вышла на каменный внутренний дворик. «Привет!» — сказала она жизнерадостно, но как будто натянута. Я пошла к ней через лужайку. «Привет. Я не ожидала, что ты приедешь». Я крепко обняла ее. «Но я скучала». «Я тоже скучала», — ответила она, хотя мы не виделись всего неделю. Я отступила назад и восхитилась, как шло ей заплетать волосы в косу. Она была одета совсем просто. Выцветшие синие джинсы, кроссовки и белый хлопковый свитер. «Как дела?» — спросила я. Она вежливо улыбнулась, что меня слегка расстроило. «Хорошо. Вроде как. Мы можем поговорить? Может, присядем?» Она указала на столик в патио, и я заметила, что Гэбриэл наблюдает за нами через заднюю дверь. Встретившись со мной взглядом, он высунул голову. «Хочешь холодного чая?» — поинтересовался он. «Было бы неплохо», — ответила Роуз. Он ушел за чаем, а мы передвинули стулья по квадратным каменным плитам и уселись под полосатым холщевым навесом. «Какой чудесный день!» — сказала Роуз, и я сразу поняла. «Если она завела разговор о погоде, значит, что-то не так». «Что случилось?» — спросила я. «Ну...» — нерешительно начала она. «Это очень важные новости, и я даже не знаю, как тебе сказать». Дверь открылась, Габриэль вышел с двумя стаканами чая со льдом. Кубики зазвенели, когда он поставил стаканы на стол. Он постоял рядом, прежде чем сказать «Если что, я в подвале» и уйти. Роуз взяла стакан и сделала большой глоток. «Что такое, солнышко?» — спросила я. «Что бы ни случилось, я тебя поддержу». «Да, конечно, просто...» Она глубоко вздохнула. Я не знаю, что это значит, мам, и боюсь, что ты расстроишься. Не расстроюсь, обещаю. Я терпеливо ждала, глядя, как она крутит колечко на пальце. Хорошо. Я просто скажу... Ее глаза наполнились слезами. Прости меня, мам. Я должна была рассказать сразу, но прошлой весной я зарегистрировалась на сайте, где можно сделать анализ ДНК и узнать свою генеалогию. «Я знаю об этом сайте. Зачем ты там зарегистрировалась?» «Потому что...» Она облизнула губы. «Мне просто было интересно узнать побольше о своих корнях, о своем настоящем отце. Но ведь я все тебе о нем рассказала», — удивилась я. Роу с самого начала знала, что ее биологический отец не Габриэль. Еще до того, как она научилась читать и писать, Я рассказала ей, что ее папа был летчиком, но погиб еще до ее рождения. За эти годы она иногда задавала мне вопросы, и я никогда ничего не скрывала, кроме обвинений, связанных со смертью Мелани Браун. Не то чтобы я не хотела обсуждать это с ней, я просто не видела смысла, потому что ничего так и не было доказано. «Если у тебя были еще вопросы, ты могла задать их мне», — сказала я. Возможно, я смогла бы ответить. Вот почему я храню коробку с его фотографиями. Чтобы ты знала, кто он такой. Она кивнула. «Я все понимаю и очень тебе благодарна. Не знаю, почему меня затянуло на этот сайт. Наверное, я просто чувствовала себя немного потерянной. Я не знаю, что мне делать со своей жизнью и кем я должна быть. Я невольно задавалась вопросом, не связано ли это с тем что я никогда не встречала своего настоящего отца и с тем, что я хотела бы, чтобы у меня была такая возможность. «Ты рассказала об этом папе?» — спросила я, оглянувшись на дом. «Да», — ответила она. «Только что, перед тем, как прийти к тебе. Я даже не знала, стоит ли поднимать эту тему, я же знаю, что тебе до сих пор больно. Но он сказал, что будет лучше, если ты узнаешь». Я сжала ее руку. «Конечно, и он был прав. Я рада, что ты рассказала мне». Она посмотрела на наши переплетенные пальцы. «Но есть еще кое-что. Это меня сильно смущает, и вряд ли ты это поймешь, мам». Я наклонила голову. «Что такое?» «В пятницу я получила письмо с этого сайта», — объяснила она. «И мне сказали, что...» Она чуть помолчала. Мне сказали, что у меня есть сестра. Сестра? Мои мысли сразу обратились к трагической смерти Мелани Браун и ее нерожденному ребенку, погибшему вместе с ней. Но ведь этого не может быть. Или может? Неужели ФБР поделилась своей базой данных ДНК с генеалогическим сайтом? Потом я подумала, что Дин мог встречаться с кем-то еще до того, как встретил меня или Мелани Браун. Может, у него были еще дети в Висконсине или здесь, в Нью-Йорке? «Они сказали тебе что-нибудь еще?» — спросила я. «Например, где она живет?» Роуз кивнула, но, казалось, не хотела рассказывать подробности. Я придвинулась ближе. «Пожалуйста, скажи мне. Я должна знать». Она расплакалась и закрыла лицо руками. «Ну что ты, милая?» — сказала я. «Не плачь». Что бы ни случилось, мы это уладим. Если ты хочешь познакомиться с ней, я не против. Она вытерла слезы и постаралась взять себя в руки. Дело не в этом, мама. Есть еще кое-что. И тебе это не понравится. У меня заледенела кровь в жилах. Твердо и, может быть, немного резко я велела. Скажи, Роуз, ты должна мне сказать. Она откинулась на спинку стула. «Хорошо. Они сообщили, что эта сестра живет в Австралии. Но она младше меня. Ей всего 18». Я не сразу осознала это. «Младше? Нет. Это невозможно. Это значит, что она родилась позже, Роуз. Была зачата позже, Роуз. Мой желудок болезненно сжался. Он жив» подумала я с внезапным странным волнением, идущим откуда-то из глубины души, из давних-давних времен. Именно об этом я когда-то мечтала. Мои отчаянные безнадежные желания стали реальностью. Но потом я вернулась в настоящее. Отрицание накрыло меня, взорвалось во мне, как атомная бомба. «Этого не может быть», — сказала я. «Возможно, техническая ошибка...» Письмо отправили не тому человеку или кто-то неправильно ввел результаты анализа ДНК. «Возможно», — ответила Роуз. «Это было бы самое простое объяснение. Но я хотела бы знать, в чем дело. А ты?» «Конечно». Я снова взглянула на заднюю дверь и поняла, что Гэбриэл не вернулся в подвал к своему саксофону. «Где же он?» «Пойдем в дом, поговорим с папой» предложила я. Мне интересно, что он думает. Роуз кивнула, встала из-за стола и вслед за мной прошла в дом. Габриэль стоял у раковины и мыл кофейную кружку. «Эй!» Он с неуверенным видом посмотрел на меня. «Ты в порядке?» Я села за стол. «Как ни странно, да. Наверное, потому что я не понимаю, как это возможно». Он поставил чистую кружку на сушилку и потянулся за кухонным полотенцем, чтобы вытереть руки. «Это может быть ошибкой. Компании постоянно ошибаются. Всегда есть человеческий фактор». «Как мы это выясним?» спросила Роуз. «Мы позвоним им завтра», спокойно ответил он. «Попросим просмотреть записи и все перепроверить. Объясним, что Дин был объявлен мертвым» в 90-м году, так что он не может быть отцом 18-летней девушки. «Если только он не остался жив», — сказала Роуз, решившись произнести то, о чем мы все думали. Что, возможно, он выжил в мнимой авиакатастрофе, следов которой так и не нашли. Но зачем он инсценировал свою смерть? Вы были счастливы в браке, разве нет? Я, конечно, так и думала. «Ответила я. Но были свои сложности». Я посмотрела на Габриэла. Он подбодрил меня кивком, пододвинулся ближе и сжал мое плечо. «Может быть, пора?» — сказал он мне. «Она достаточно взрослая. Она должна знать». «Знать что?» — спросила Роуз, и я постаралась хоть немного ослабить напряжение в теле. «Где-то через 6-7 лет после исчезновения Дина, — медленно начала говорить я, — к нам пришли два детектива и рассказали, что он сделал. Это изменило мое отношение к нему. Я сделала паузу, потому что это сложно было выразить простыми словами. Но каким-то образом я справилась. Я рассказала ей о неприемлемых отношениях Мелани Браун с Дином, когда он был ее психотерапевтом о беременности и исчезновении Мелани, о том, что ее тело нашли в лесу. «Не могу в это поверить», — сказала Роуз, и ее щеки покраснели. «И почему ты мне не рассказывала? Ты, наверное, понимала, что рано или поздно я сама узнаю об этом из интернета». «Я собиралась тебе сказать», — попыталась объяснить я, «когда придет подходящее время. Но оно пришло только теперь». Она наклонилась вперед и закрыла лицо руками. «Господи, мама! Ты говорила, что он хороший человек! Ты врала мне!» «Я не врала», — настаивала я. «Тем более, когда ты была маленькой. Я была счастлива в браке с Дином. Мне было трудно его отпустить, потому что я его любила. Он был для меня целым миром. Обо всем этом я узнала намного позже». Это было мучительно больно, и я не хотела, чтобы ты пережила ту же боль. Ты не хотела, чтобы я узнала, что я дочь убийцы? Подожди, — перебил Габриэль. Этого мы точно не знаем. Так и не было доказано, что та девушка была убита или что в этом виноват Дин. Это мог быть кто-то другой. Потому что они не могли его допросить, ведь он удачно исчез над Бермудским треугольником. Роуз усмехнулась. «По мне звучит довольно убедительно. Он инсценировал свою смерть, чтобы не попасться». Габриэль выставил ладонь вперед. «Давай не будем делать таких предположений. Для начала нам нужно связаться с сайтом и выяснить, нет ли ошибки. Потом решим, что делать дальше». Роуз задумалась. «Хорошо. Я пока не буду его осуждать. Презумпция невиновности, верно?» Мы долго сидели молча, потом она посмотрела на часы и раздраженно сказала. «Сегодня мы собирались пообедать с друзьями. Возможно, мне стоит отменить встречу». «Поступай, как считаешь нужным», — ответила я. «Это было тяжело. Можешь остаться у нас, я приготовлю обед, а ты поможешь мне в саду». Она ненадолго задумалась, потом покачала головой и встала. «Нет». У меня голова кругом. Мне надо встретиться с друзьями. Хорошо. Мы с Габриэлом прошли за ней в прихожую, она сняла с вешалки куртку и сумочку. Я позвоню с работы во время перерыва, сказала она, и все расскажу. Она ушла, и мы с Габриэлом вернулись на кухню. Даже не знаю, что делать, пробормотала я. Он обнял меня, и я растворилась в его объятиях. Когда мы отстранились друг от друга, я посмотрела в окно на свои клумбы. Луковицы тюльпанов в мешке по-прежнему ждали, когда я высажу их в землю. «Мне кажется, я должна позвонить тем двум детективам, которые сюда приходили», — сказала я. «Но кто знает, живы ли они еще? Интересно, кто занимается этим делом?» «Они так и не выдвинули никому обвинение в убийстве, да?» — спросил Габриэль. Я не знаю. Я почти уверена, что дело по-прежнему не закрыто. Как это вообще устроено с ДНК-тестами? У ФБР доступ к данным открытых генеалогических баз? Может, они уже все знают и прямо сейчас производят арест в Австралии? Сейчас погуглю. Он вытащил телефон из заднего кармана, сел за кухонный стол и начал печатать. Здесь говорится, что результаты анализов ДНК-пользователей Строго конфиденциальны, и компания требует ордер или повестку в суд, прежде чем они передадут данные правоохранительным органам. «Значит, они не в курсе», — сказала я. «Если им кто-нибудь не скажет. Кто-нибудь вроде меня». Габриэль положил телефон. «Похоже на то. Он встал и подошел ко мне. Что бы ты ни решила, я всегда тебя поддержу» что я действительно хочу прямо сейчас, так это постараться не сойти с ума, пока я осознаю все это. Возможно, мне стоит заняться тюльпанами. Нужна помощь. Я была бы рада. Спасибо. Каким-то образом Гэбриэл понял, что я не хочу говорить о Дине или о том, как это может повлиять на Роуз. Я ничего не могла сделать, пока мы не свяжемся с генеалогическим сайтом а значит, пока я была обречена оставаться в неведении. В тишине мы с Габриэлом вышли на улицу на яркое октябрьское солнце. Я вновь опустилась на колени, взяла садовую лопату и принялась выкапывать свежие ямки в прохладной влажной земле.